Привет! Я Юль Варшавская и прямо сейчас я нахожусь на футбольном поле, где идет тренировка с женской футбольной командой. И я считаю, что это идеальное место для запуска нового подкаста «Арзамаса», который мы делаем при поддержке Российского футбольного союза. Потому что это подкаст о женщинах в спорте, о женщинах в футболе, а на самом деле о женщинах в мировой истории и истории спорта. И называется этот подкаст «Неслабо». Почему «Неслабо» или не слабо? Это мы вместе с вами поймем в процессе. Тренировка заканчивается, поэтому погнали в студию, и я расскажу вам все подробности о том удивительном спортивном путешествии, которое нас ждет в следующих четырех эпизодах. Итак, о чем же подкаст не слабо? Когда мы начали записывать его, мы думали о женщинах в футболе и в целом о женщинах в истории спорта. И это уже само по себе было ужасно интересно и абсолютно ново. Фундаментальных исследований на эту тему до сих пор преступно мало. Но разговаривая с учеными, антропологами, археологами, гендерными исследовательницами, специалистами по истории моды и, конечно, истории спорта, Мы поняли, что в наших руках оказался фантастический рассказ о том, как спорт стал настоящим зеркалом всех главных исторических процессов, которые происходили с женщинами в разных обществах и разных эпохах. Были ли амазонки спортсменками? Почему в спарте было спортивное образование для девочек? Могла ли в 18 веке боксерка выходить на ринг топ -лес? Почему велосипед полностью перевернул жизнь женщин и подарил им независимость? Ну и, наконец, почему именно футболистки стали локомотивами борьбы за права женщин и равные зарплаты в спорте. Об этом и многом другом мы поговорим в четырех эпизодах подкаста. Они условно построены по хронологическому принципу, но на самом деле мы постоянно будем сравнивать примеры из разных эпох и скакать из Древней Греции в Викторианскую Англию и обратно. И в итоге, надеюсь, разберемся, почему женщинам до сих пор приходится бороться за свои права и в спорте, и в обществе. Ну а теперь, наконец-то, начнем. А начнем мы с того, что такое вообще спорт и что под ним подразумевали в разные эпохи. Мои собеседники сегодня – антрополог, исследовательница спортивной культуры Юлия Аматуни, а также археолог, руководитель раскопок в Помпеях от Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. И мой первый вопрос к Юлии Аматуни. Во-первых, здравствуйте, Юля, очень приятно наконец с вами познакомиться. Юля, что люди предыдущих эпох понимали под спортом и как к нему относились? Здравствуйте, да, мне тоже очень приятно с вами познакомиться. И вообще мне страшно симпатичен этот проект. Мне кажется, это очень классная история. Спасибо Арзамасу за то, что вы его придумали. Вопрос замечательный, и я начну отвечать на него с того, что мы не можем употреблять слово «спорт» по отношению к каким-то мероприятиям, которые проходили в древности, без какой-то рефлексии и понимания, без кавычек, условно говоря. Но на самом деле и в нашей современной жизни всё то, что мы обычно понимаем под спортом, это какое-то страшное огромное количество вещей. Это какие-то большие масштабные состязания, да, это какие-то мега-ивенты, куда приходит огромное количество зрителей, это огромная индустрия со своими практиками потребления. Это и какие-то личные, индивидуальные практики. Наша утренняя гимнастика или неутренняя, и наши бесконечные походы в спортзалы или там, забеги. Это всё мы тоже называем спортом. Само слово «спорт», если мы говорим вообще про античность, а часто разговоры про спорт начинаются именно в таком греко-римском мире. Так вот, слово «спорт» не Древняя Греция, не Древний Рим не знают. Это более позднее слово. Я не буду перечислять именно греческие слова, да, но, в общем, туда входило и состязание, туда входили призы, туда входило условно какое-то превосходство и слава, да, физическая и нравственная красота, которая вообще для греческой культуры, так называемая колокогатия, да, вот это сочетание и баланс физической и внутренней красоты было чрезвычайно важным. И вообще на самом деле это то, что мне кажется важно вынести из нашего разговора сегодняшнего, то, что я бы хотела донести в первую очередь то, что спорт, выражаясь простым языком, наверное, это такое некоторое зеркало общества. Я полностью согласна. И я хочу спросить Александра Бутягина, насколько этот тезис о спорте как зеркале общества применим к античному миру и насколько спорт вообще был распространён в разных античных культурах. У греков для всех, в принципе, спорт считался, как сказать, естественной частью жизни. Если ты не занимаешься спортом, ты не социален. Ну, естественно, этого не могли сделать, скажем, крестьяне, которые далеко от дома работали, им было просто не до того. Люди низкого достатка, не граждане, занятые в своих профессиях. Но вообще спорт был характерен для всех мужчин. Были специальные постройки для занятий спортом, юноши в специальных тоже заведениях обучались спорту. Это было обязательно. Если говорить о других античных культурах, то там всё довольно странно. Например, у этрусков есть масса изображений занятий спортом. Особенно борьба, скачки, но при этом мы не знаем ни одного спортивного сооружения. Вообще ни одного. Поэтому есть идея, что они просто ориентировались на греческие идеалы, а сами спортом не занимались. Другая идея в том, что они просто занимались им вне городов. Это возможно. Даже греческие гимнасии часто располагались вне города. Ну, понятно, там больше просто места, чтобы выгородить площадь, где нужно заниматься спортом. У римлян все было не так просто. Вообще считалось, что это, конечно, хорошо для юношества. Ну, как у нас там, знаете, физкультура, секция мальчик имеет на это право, но они явно это не очень любили. И всякие интересующиеся греческой культурой правители, вроде Октавиана Августа, создателя Римской империи, всё время пытались привить им любовь к спорту и ввести э, спортивные соревнования вот такого греческого типа, там, метание копья, бег, там, не знаю, метание диска в сферу социальную. Но, тем не менее, у римлян в основном был распространён профессиональный спорт, И, скажем, у нас было бы довольно странно, если бы, например, на какую-нибудь там вечеринку вы привели бегунов, и они перед вами побегали. Что за ерунда? А там было нормально, что спортсмены – это те, кто развлекают публику. Ну, как такой спортивный канал. А вот сейчас придут и покидают перед нами копье. А вот сейчас поборются, а мы посмотрим. А более того, они сражались часто за призы, они получали очень хорошие деньги. Но это была абсолютная профессия. А вот если говорить о женщинах, все немножечко не так. В Греции ну, вообще женщинам невозможно было публично заниматься спортом. Это считалось крайне неприличным. Ну, как вот, э, не знаю даже, с чем сравнить, но это могло вызвать только смех. Женщина пытается заняться спортом. А зачем? Это не ее дело. Нет, другие занятия. Единственным исключением была «Спарта». Поскольку там они очень заботились о здоровье и о хорошей физической форме, то девушки могли и занимались спортом вполне официально, как и юноши, и участвовали в соревнованиях. Есть даже знаменитая статуя 5 века до нашей эры. Статуя победительницы в беге. И у неё одежда – это короткий хитончик, ну, выражаясь нашим языком, короткая юбочка, и грудь обнажена одна. Ну, с точки зрения каких-нибудь Афин, это просто, ну, практически женщина голая идёт по улице, и все недоумевают, что случилось». Крайне неприлично. У спартанцев это было приличное. Даже есть такая идея, что они вообще обнаженными занимались спортом, как и юноши. Но, естественно, до замужества. Дальше вот эта зарядка физическая должна была перейти в хороших детей. То есть здесь задачей была как бы исключительно физическая подготовка, чтобы они были хорошо физически развиты. В Риме всё было по-другому. В Риме женщина была намного более эмансипирована, э, ну, с определённого момента. У римских женщин было одно важное отличие от греческих. Они могли иметь состояние, они могли распоряжаться собственными деньгами, э, но всё равно женщины не могли заниматься спортом. Приличные женщины. Но они делали это частным образом. И частный спорт процветал в имперское время. Э, частные тренеры, это, вот все эти <свят> истории. Э, и над ними постоянно издеваются мужчины. Ну что, на что они тратят свое время? Вот одна там боксирует, как кулачный боец. Другая борется. Женщины сражаются с женщинами. Они там стреляют из лука. Занимаются всем этим. Зачем они тратят на это свое время? Хотя могли быть приличными женами и вообще приличными дамами. Иногда женский спорт выходил и наружу. Это уже женщины неприличные, как правило, потому что профессиональные спортивные занятия были уделом ну, как бы нижней социальной страты. Это там женщина, которая занимается спортом прилюдно, это, конечно, еще не проститутка, но уже ненормальная гражданка. Это, конечно, пятно на репутации. Вот это отличный пример к разговору о том, когда Юлия Аматуни назвала спорт зеркалом общества, правильно? Спорт как социальное явление, он воспроизводит ценности, нормы и статусные отношения. То есть спорт — это никогда не просто спорт. Он никогда не существует независимо от того, чем живёт общество. Поэтому, на самом деле, разговор про женщин в спорте, с точки зрения антрополога, он невозможен как разговор исключительно об истории, например, спортсменок женщин. Да? Без разговора о тех социальных и культурных контекстах, которые формировали спорт того или иного периода. И, соответственно, если мы возвращаемся да, к спорту как к такому определенному набору практик тела, контроля, дисциплины тела, если мы говорим про более поздние вещи, то это очень важный разговор про то, как культура и общество осуществляет в общем, контроль над женской телесностью. Мне кажется, очень важным вопрос про контроль над женской телесностью. Вообще, какой должна быть женщина с точки зрения античного общества? Общества, как мы понимаем, очень мускулинного. Мужское тело в патриархальных обществах, да, это тело такого публичного пространства, оно принадлежит к публичной сфере, это тело милитаризированное, это тело воина, соответственно, ему, как телу воина, да, приписывается определенный набор качеств. Мужское тело должно быть сильным, выносливым, и вот это всё. В то время как женское тело, оно в таких обществах принадлежит скорее пространству приватному, домашнему. И очень часто женское тело существует на грани собственности мужчины, потому что это единственный способ контроля того, что потомство, которое будет, оно будет таким, каким нужно. Женское тело, как я сказала, да, оно такое приватное. Предполагается, что оно должно быть сдержанным, оно не должно быть эмоциональным, да, и оно должно быть нравственным ориентиром не только там, для семьи и для домочадцев, но и для общества, например, в целом. Да, тут очень важно, что именно должно быть. Но, как я понимаю, с точки зрения античных мужчин, далеко не всегда таковым является. Правильно ли я понимаю, Александр? Вообще женщин пытались поменьше выпускать из дома, куда бы то ни было кроме всяких священных процессий, где, ну да, им самое место. Потому что женщины невоздержанные, и они могут вступить в связь с кем-нибудь, вообще увидеть других мужиков, это совершенно не предполагалось. Но еще одна причина состоит в том, что общая идея древняя, она абсолютно не христианская. Что женщина вообще по своей природе очень чувственна, она очень развратна, она падка на чувства. И помимо того, что она может там увидеть прекрасного спортсмена и плениться им, что, конечно, совершенно не могут понравиться ни ее мужу, ни ее отцу, момент состоит в том, что женщины настолько чувственны, что нельзя подвергать их чувственность слишком сильным эмоциям. Тогда они вообще могут пойти в разонос. нос. Об этом очень часто пишут древние писатели, ну, как бы, что на театр нельзя смотреть. Ну и мужики плачут. Известно, что когда в Афинах поставили падение Эмилета, ну, это во время ионийского восстания, то весь зал выдал, а власти оштрафовали автора за то, что он вот так вот, значит, расстроил своих граждан. А вы представляете, что бы было с женщинами, говорили мужчины, они вообще бы тут покончили самоубийством. И поэтому всякие страсти, ну, то есть и наблюдение за спортом, и наблюдение за гладиаторами считалось слишком эмоционально влияющим на женщин. Поэтому им нельзя на это смотреть, а то совершенно их психика пойдет в полное расстройство. Сейчас они вернутся на базу, просмотрят видеозапись матча и будут учиться на сегодняшних ошибках. Давайте теперь поговорим об Олимпийских играх самом известном, наверное, спортивном состязании во всей человеческой истории, которое пришло к нам как раз из античного мира. Как это все было устроено в Греции и насколько доступно было для женщин? В Греции, в античной, спорт сохранял очень сильную религиозную окраску. То есть все эти игры были посвящены богам, и там было очень много религиозного. Почему Олимпийские игры э, были так популярны ну, до такой степени, что их даже возродили? Хотя, наверное, греки страшно бы удивились этому возрождению и тому, как все получилось. Но не об этом разговор. А это были игры в честь девца Олимпийского. Олимпийское святилище самое знаменитое, и игры в честь него самые знаменитые. Тут я э, довольно часто задаю студентам вопрос. Скажите, кто с точки зрения греков побеждает в соревновании? Ну, вот в, в их спорте. Ну, там много разных идей. А правильный ответ такой – Тот, кого выбирает бог. Идея состояла в том, что соревнования – это особый вид жертвоприношения. Но бескровный. Они считали, что божества не просто выбирают лучшего, они любят выбирать. То есть как бы им нравится этот процесс. Ну вот сидит там какой-нибудь Зевс на линке, что-то делать нечего. Соревнование! Ну сейчас-то я жребий брошу и выберу самого лучшего. Да, пусть он может быть не самый лучший спортсмен, но он угодный мне, божеству. Да, и при этом, при том, что это самые известные греческие состязания, женщины не просто в них не участвовали. Им было запрещено даже смотреть за состязаниями под страхом смерти. Правда, только замужним. Незамужние женщины могли присутствовать как зрительницы. К вопросу о том, в каком виде эти игры возродили в конце XIX века. Там женщинам разрешалось смотреть, но участвовать в них они тоже могли совсем не сразу. И это конец XIX века, практически наше время. И в этом, если я правильно понимаю, в большой степени виноват, собственно, сам инициатор возрождения Олимпийских игр – Пьер де Кубертен, правильно? Кубертен вообще считал, что женское участие в Олимпиаде – дело страшно неприличное. Он буквально говорит слово да, «неприличное». И вообще был всяческий противник этого. То есть все эти идеи контроля над женщиной и нормами приличия прекрасно дожили до нашего времени. Хотя, казалось бы, прошло больше полутора тысяч лет. Я сейчас хочу поговорить вот об этих нормах. Не только как прилично вести себя женщине, но и вообще о нормах феминности и так называемой нормативной красоте. Если начать разговор про какую-то нормативную феминность, такой один из мифов в этом контексте главных греческих, связанный с аталантой, известной женщиной-атлетом, которая была примером нарушения гендерных норм. История там довольно простая. Отец у неё хотел сыновей, поэтому, в общем, выбросил её в пустыню умирать. Ну, её выкормила там медведица, воспитали охотники. И она стала великой бегуньей и охотницей. И миф-то её заканчивается определенным образом. И отец там всячески пытался предлагать ей женихов. Она отказывалась, она устраивала, в общем, соревнования беги за свою руку вот, с женихами. И, в общем-то, она выигрывала всех. Только один мужчина смог её победить, но победить обманом уронил золотые яблоки. И, в общем, этот миф тоже такая инверсия. да, Так же, как миф про амазонок, где вот такие неконформные женщины в итоге и в результате обязательно побеждаются и укращаются мужчиной и приводят в более нормативный вид. Такая инверсия, она только способствует укреплению того как социальной нормы, у Платона Аталанта, более того, решает переродиться как мужчина, чтобы вот в качестве мужчины иметь да, доступ и возможность участвовать в разных спортивных мероприятиях. Ну, то есть, вот ее там совсем как бы исправили и вылечили. И вот эта история и такая инверсия, она много где до сих пор встречается. Тоже распространенная история эротизации женского тела. И от этого, да, какой-то такой, что называется, мейл-гейс, определенная мужская да, перспектива взгляда на любые какие-то соревнования в которых принимают участие женщины. На Олимпиаде 1908 года тоже... Это очень, на самом деле, интересно читать прессу про эту Олимпиаду, потому что, естественно, мужчины везде воспеваются там, за свою силу, за какие-то спортивные достижения. А женщины по большей степени, во-первых, всегда обсуждаются, как они выглядели, во что там они были одеты. Отдельно обсуждались барышни, которые открывали гораздо больше ноги, чем было тогда прилично, и... Это было там на первой полосе эти фотографии, которые можно сейчас найти и полюбоваться тоже. В общем, совершенно приличные. Я еще хочу Александра Бутягина спросить про ту же Аталанту и вообще героев античной не жизни, а мифологии. Как они действуют применительно к тем темам, которые мы сегодня обсуждаем? Мифические истории, они совсем другие. Всё-таки Атаванта очень специфическая дама. Несмотря на её силу, как известно, выступала она всё-таки с луком, таким не очень приличным для э, греческого воина оружием. И во время знаменитой калейдонской охоты на вепря ей едва не досталось, если бы её не защитил Мелиагра, всё-таки герой-мужчина. В религии греков есть как бы особые существа. Это герои и боги. И у них всё не так. Есть знаменитый миф о Ниобе, и напомню, что Ниобу позвали женщины славить Латону. Латона была очень любимым божеством древнегреческим, ну, как бы она же мать Аполлона и Артемидов. И на предложение Ниоба сказала, у меня, ну, неважно, число разнится, но, ну, допустим, 12 нормальных дочерей и 12 нормальных сыновей. А я не пойду славить женщину, у которой один женоподобный сын и одна мужеподобная дочь жестко одобривая, ну и получила за это, да, её детей перестреляли Аполлона и Артемида, но смысл состоит в том, что вот не такие существа, герои, боги, они могут действовать по-другому, как бы в мифологии существует что-то, что вообще не такое, да, вот женщина, которая убивает мужчин которые должны ее победить. Или же, например, на краю мира живут вот эти странные амазонки, да, женщины, которые живут без мужчин и занимаются войной и охотой, чего нормальные э, э, женщины должны быть. Это вот такое э, как бы постоянно живущее в мужском сознании, да и в любом, да, что, а может быть есть место, где все не так. Я вообще все повернут. Это как бы деталь мира, перевернутого с ног на голову. Я могу еще другой ми мифический пример как бы, отчасти спорта, сказать. Это история Пилея и Фетиды. Это, кстати, редчайший случай законного брака смертного и бессмертного вообще существа. Ну, как бы любовников греческих богинь и любовниц греческих богов мы можем перечислять десятками, чтобы законный брак это редкость. И э, заметим, что Пилей, который выживал Фетиду, это богиня еще старше Зевса. Это ого-го, как серьезно. И он сборол ее в борьбе. То есть вот богиня может участвовать в борьбе, ну вот, и смертный ее победил, но это тоже чудо. Потому что вообще-то она должна была победить, как женщина, но женщина божественная. А как же Спарта, о которой вы уже коротко сказали в начале, Вполне историческое, не мифическое государство. И как раз чуть ли не все известные нам античные спортсменки, они же и Спарты. Самая известная, наверное, кениска, которая вообще была спартанской царевной, и она победила в гонках на колесницах. Кстати, сильно забегу вперед, уже в 20 веке художница-феминистка Джуди Чикаго включила имя Киниски в свою знаменитую композицию «Званный ужин», посвященную выдающимся женщинам разных эпох. Причины вот такой ситуации у спати не совсем ясны, и их часто объясняют архаичностью общества. Ну, то есть, что эти традиции жили еще с тех времен, когда вот такое вот, ну, не рассвоение имущественного, а разделение, да, когда мужчина полностью владеет имуществом, его не было. И поэтому вообще положение женщины в спарти было несколько иным. В частности, там известно, что если, например, муж не мог обеспечить потомство, то он мог способствовать, например, появлению молодого любовника. И это не было поводом для шуток вообще ни для кого. Ну, все понятно. Почтенный человек, дети нужны. Ну, так пришлось поступить. И у них много было таких вещей, когда женщинам позволялось довольно многое, вот в том числе и спорт. Но только в рамках подготовки к деторождению и поддержанию себя в хорошей физической форме. Я правильно понимаю, что чуть позже, условно, после Александра Македонского ситуация чуть-чуть начинает меняться? В Греции эпохи эллинизма восточные женщины, женщины Египта пользовались чуть большей свободой, чем, например, в греческом классическом обществе женщины. И эллинизм, в общем, этим как бы и славился, да, какой-то совершенно новой культурой, которая возникла в результате смешения нескольких восточных и западных культур. Эллинизм привёл какие-то фигуры, которые потом тоже будут появляться в Риме, более обеспеченных женщин высокого происхождения, которые могли иметь больше возможностей подключения к соревновательной да, вот этой жизни современного им общества. Они могли да, не только быть попечителями или там, впоследствии даже организовывать какие-то спортивные мероприятия, могли выставлять свои колесницы, если у тебя есть деньги, если у тебя достаточно высокий статус. Да, и не только колесницы. Например, известна история трех дочерей одного римлянина. Их звали Трифоса Гидея и Дионисия. Это первые в истории женщины, выигравшие соревнования не в конных видах спорта, а в беге. А еще, насколько я знаю, у Александра Бутягина, который возглавляет археологическую экспедицию в Помпеях, есть как раз история одной такой римлянки достаточно высокого статуса. Это история Юлии Феликс. Ее дом занимал целый квартал. И обычно по отношению к ее вот дому используется слово владение. В общем, она открыла термополий, то есть, грубо говоря, закусочную стоящую, и каупону это уже как бы сидящее кафе и гостиничкой. И бани, и банкетный зал с садом прилежащим. Все это она открывает для публичного посещения. Ну, естественно, за деньги. И в данном случае мы видим настоящую античную бизнес-лейди. Женщина могла здесь достигнуть э, очень многого, и у нее были эти возможности. Считается, что э, ее состояние каким-то причинам пошатнулось, и она совершенно спокойно превратила свой дом в... Ну, максимально попыталась выжать выжить из него все возможности заработать. То есть сад был превращен в такое элитное место, где можно было пировать. Там действительно очень здорово. Там триклийный мраморный, он же с таким каскадом, там вода стекает, и вид в сад прекрасный, там тоже вода течет, просто очень хорошо, я бы там с удовольствием попировал бы и сейчас. То есть она явно, конечно, непростая женщина, она наверняка принадлежала к аристократии, но она спокойно пошла вот таким низким путем, явно против того, что было до этого. Все это поворачивается в первом веке, она решительно идет на путь добычи денег, и, вероятно, преуспела в этом. И вот это такой ясный пример положения женщины в Риме и ее, возможности. Античностей. Могла и спортом подзаняться у себя дома, если бы захотела. Деньги были. Отлично. На смену античности приходит Средневековье. И о нем мы поговорим в следующем эпизоде подкаста. Но я в завершении хотел спросить. Вот мы увидели, что уже в Риме у женщин, в том числе в спорте, было гораздо больше прав. Насколько быстро они отказались от них с приходом христианства? Насколько быстро спорт снова ушел из их жизни на целые столетия? Я думаю, что довольно быстро. Это связано именно с тем, что как раз христианство во многом было женским движением. Семья, в которой жена христианка, а муж язычник, была намного более распространенной проблемой, чем наоборот. Да? Муж христианина, жена язычница, например. И мне кажется, что женщины воспринимали эту религию тоже во многом как собственный шанс, да? как такое вот продвижение. И поэтому при таких условиях, при том, что всё-таки занятия спортом были достижением аристократии, а христианская религия была намного более массовой. Как известно, сначала как раз э, скорее была в средних своях, в нижних слоях. И мне кажется, что получив возможность удовлетворить свои социальные амбиции другим способом, женщины сразу отказываются от спорта. Тем более, что, видите, он не вошел в их такую реальную жизнь. Вот если были регулярные большие женские соревнования, они бы как бы явно возвышали женщин. Они бы, конечно, бились за это до последнего. А так вот на уровне такого домашнего э, домашней фиги в кармане... Они очень быстро ушли, заменившись подвигами на церковном э, религиозном поприще. Окей, okay. подробнее о Средневековье мы поговорим в следующем эпизоде. Вы слушали первый выпуск подкаста «Неслабо», который Арзамас сделал при поддержке Российского футбольного союза. С вами была я, Юль Варшавская. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев,